Глава 16 Общение с Эльзин вернуло мне хорошее настроение. В том, чтобы накормить золотца, сменить ей подстилку и натаскать воды, я не видела ничего сложного. Наоборот, видя, с какой благодарностью животное отвечает на мою заботу, хотелось сделать для него много больше. «Эй!» – в дверь загона робко постучали. «Можно?» «Седой?» – узнала неожиданного гостя. «Это ты? Проходи!» «Только постой немного у входа. Хочу посмотреть, как золото на тебя отреагирует». Мужчина скользнул внутрь и замер, осторожно прикрыв за собой дверь. Некерри занервничала, когда посторонний еще находился снаружи. Однако мои уверения в том, что гость не опасен и не причинит вреда, возымели действия. действие. Рельзин пофырчала для проформы, однако откровенной неприязни с ее стороны я не чувствовала. «Стой там», – предупредила Сэма. «Золотцу нужно к тебе привыкнуть». То, что она не проявляет агрессию, уже хороший знак. Думаю, со временем вы тоже найдете общий язык». «Ди, я хотел спросить». Мужчина замялся, под моим взглядом смущенно уставился в пол. «Что на самом деле вчера произошло М -м. Задумалась, зачем же Седой пришел и что на самом деле хочет выяснить. Золотцу не понравился Трой, а он не знал, что не стоит посторонним входить к Некере в загон. Я заметил, что и другие звери его не приняли. Странно это». «Никак не пойму, как Некери выбирают того, кого подпустить к себе?» «А мне кажется, все предельно просто». Я кисло улыбнулась. «Животные просто чувствуют тех, в ком сохранилась капля человечности». «А как же демоны? Думаешь, им свойственна человечность?» Усмехнулся Седой. «У них несколько иные взаимоотношения». «Не забывай, что сами Некери – лишь воплощенные духи, которых демоны – смогли призвать и поместить в материальную оболочку. В их случае это признание права сильнейшего, но не более. «Откуда, знаешь?» – Дин рассказал. «Но если на самом деле некери подчиняются хозяевам потому, что признают их силу, то почему не трогают нас? Мы ведь слабее. Гораздо». «Ты же сама и ответила на вопрос. Мы слабее. Некери не видят угрозу. А вот как выбирают того, кого подпустить к себе или слушаться, понятия не имею». И человечность тут ни при чем. В поместье много людей, вполне достойных и уравновешенных, а животные выбрали нас. Ладно, махнула рукой. Как бы там ни было, но я рада, что так получилось. Я чего зашел-то? Седой замялся, избегая моего прямого взгляда. Мы тут строим вчера повздорыли. Да ты, наверное, слышала? Угу. Так вот, я что хотел сказать. В общем, у Некери обостренное обоняние. Они чувствуют все запахи. И что? Не понимаю, куда ты клонишь? Эльзин не взлюбила трое, и если вы, ну, проведете вместе время, его запах останется на тебе. «Хочешь сказать, мне нельзя общаться с троем?» – вытрачилась на мужчину. «Не общаться, а спать с ним». «Ничего себе новости!» – я поперхнулась и закашлялась. «Хм, я правильно поняла. Если мы с троем будем проводить ночи вместе, Эльзин это почувствует?» Сэм кивнул, бросив на меня смущенный взгляд. «Ну…» – почувствовала, как щеки заливают краской. Весь разговор казался странным, и тема довольно щекотливая. Я не рвусь к общению с Троем, но он ясно дал понять, что не отступится. Как мне быть? Я могу переговорить с Дином. Тот сообщит хозяину, а он, думаю, прикажет, чтобы Трой тебя не трогал. Полагаю, для Вейра Дайрона Эльзин представляет большую ценность. Если при уручении будет кто-то мешать, то... Ты ведь понимаешь, Трой это не остановит. Он сам сказал, что пришел за мной. Не понимаю, зачем? Я бы мог помочь, если ты действительно не хочешь иметь дел с ним, предложил Сэм. «Ты прав, не хочу. Я, конечно, благодарна, что он не бросил меня в кратере, но за помощь я заплатила высокую цену». Последние слова цедила, уставившись в пол. Седой был тем, кто своими глазами видел, что со мной сделали те подонки. «Прости, что напомнил тебе. Я пришел слишком поздно, уже ничего нельзя исправить». «Не кори себя. В том, что случилось, есть вина трое. Он знал, что череп не отступится, мог принять меры, но предпочел пустить на самотек». а ты дал мне возможность отомстить, и в кратере я продержалась только потому, что ты был рядом. Поверь, я ценю это и никогда не забуду». «Ди», – мужчина воспрял духом, – «мы могли бы быть друзьями». Закончила за него и увидела, как он вздрогнул. Прекрасно понимала, о чем хотела сказать Сэм, но слишком хорошо к нему относилась, чтобы согласиться на предложение. Это отбросило бы его на уровень Троя, а мне бы не хотелось дарить надежду, не испытывая серьезных чувств». это было бы подло по отношению к нему. «Да, именно так. Ну, я пойду тогда», пробормотал Седой, заторопившись, выскочил из загона. Элизин недовольно фыркнула, ткнув меня носом в плечо. «Считаешь, я не права?» Погладила Некери по золотистой шерстке. «Просто не хочу обманывать. Он достоин большего, чем секс в благодарность». Золоце подняла голову и посмотрела мне в глаза. Показалось, или во взгляде было осуждение. «Ладно», — я встряхнулась. «Мне нужно уйти». «Дин обещал научить меня кое-чему. Я скоро вернусь и загляну к тебе, хорошо?» Некер чуть присев, поднырнула под мою руку, требуя ласки. Даже заурчала, словно кошка, когда погладила ее по шее и почесала за ушком. «Не скучай тут!» Шмокнула Эльзин в прохладный нос и помчалась к выходу. Однако заклянуть к золотцу сегодня так и не смогла. Больше двух часов провели с Дином и Сэмом на пастбище. На самом деле ничего сложного в выгуле Неккери не было. Животные сами прекрасно знали, что делать. А вот то, как удержать зверей в пределах загона, требовало особых навыков. Дин объяснил, что пока некери питаются растительной пищей, они миролюбивы и спокойны. Ну, насколько могут. А вот мясной рацион пробуждает в них инстинкты хищников. Даже запаха свежей крови достаточно, чтобы прежде спокойный некерь разорвал в клочья любого, кто окажется рядом. «А как же...» «Неприятно поразило понимание того, что в определенные дни месяца не смогу даже подойти к золотцу». «Именно поэтому необходимо, чтобы Элизин подпустила к себе кого-то из нас», – догадался Сэм. «Одна из причин, почему за некери следят исключительно мужчины». «Есть и другой выход», – Дин поморщился – к нему прибегают, если связь между животным и человеком уже образовалась. И какой же? Специальное зелье. Его широко применяли несколько лет назад. «Почему мне слышится какой-то подвох?» С сомнением вскинула бровь. Зелье останавливает женский цикл и все, что с этим связано. Навсегда. Но это ужасно. Как можно жить, если тебя лишили того, что составляет смысл? Того, что предназначено самой природой? Поэтому здесь практически не осталось женщин. хмуро ответил Дин. Немногие смирились с таким положением. Кто-то угас, утратив интерес к жизни, кто-то покончил с собой. А кто-то смирился, но очерствел настолько, что... Хочешь сказать, что женщины в поместье принимали это зелье? Поразилась жуткой догадки. Это многое объясняло в поведении той же крылы мати или дарьи. Помимо личной трагедии, что привела их в этот мир, несчастных лишили надежды на новую жизнь, на будущее. Кроме Ирмы и Азалис, Они появились уже при Вейре-Дайроне, а он запретил привлекать их к уходу за Некери. Хотя, как ты убедилась, животные быстрее идут на контакт именно с прекрасной половиной человечества. «А что будет со мной?» – с ужасом прикидывала в уме, сколько дней я уже тут нахожусь и когда ожидать неприятностей. Получалось, времени осталось меньше недели. «Мы справимся, Ди», – неожиданно поддержал Сэм, тронув меня за плечо. «Эльзин ведь нормально сегодня на меня отреагировала». «Завтра снова попробуем. Она привыкнет ко мне. А ты со своей стороны постарайся помочь Некере и...» «Нам», — вмешался Дин. «Дык, я тоже хочу помочь. На моей памяти Эльзин — первая самка Некери, которая пошла на контакт». «А что на это скажет Дарья?» — язвительно поинтересовалась я. «Или ты не поэтому так поспешно сбежал в обед?» «Она на самом деле хорошая», — смутился Дин, «но чувствует себя ущербной». Зелье лишило ее способности к материнству. Физическая близость не приносит никакого удовольствия. Ну, ты понимаешь, о чем я. И твое появление – вызов для всех. Все здесь делают вид, что семья ничего для них не значит, что жизнь коротка, и тут нет будущего. Но в тайне многие лелеют надежду. Не вернуться – нет, но хотя бы почувствовать, что такое настоящая семья. Но ведь семья – это не только дети. Я давно пытаюсь убедить Дарью в этом, но она вбила себе в голову. Если хочешь, я поговорю с ней. Объясню, что не претендую ни на одного из мужчин. Дин внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Сэма. Поговорить было бы неплохо, а вот про свой выбор лучше ничего не говори. С троим, как я понял, ничего не выйдет. Скажи, что выбрала, ну, хоть Сэма. Это успокоит женщин, а остальные не станут добиваться. Я не могу так. «Если Седой захочет встречаться с кем-то, а я окажусь помехой». «Не окажешься», – буркнул Сэм. «Дык, смотрю, вы уже успели обсудить этот вопрос», – хмыкнул Дин. И, судя по реакции, Ди отказала. «Почему?» «Ну я…» – не нашлась, что ответить. «Мужчина так бесцеремонно лез в наши отношения, что я растерялась». «Тебя попросила Залис, догадался Дин. «Но я бы на твоем месте не шел у нее на поводу. а за не так проста и доброжелательна, как кажется на первый взгляд». «Здесь полно свободных мужчин. Она без проблем получит любого, стоит только поманить. Тот же трой, к примеру. Это было бы лучшим вариантом для вас обоих». Э -э переглянулась с Сэмом. «А что не так с Азой? Мне она показалась довольно милой. Ты ведь знаешь, что в этот мир попадают лишь преступники». «Так все это знают. Поначалу, когда Аза только появилась, пыталась утвердиться. Заигрывала с разными мужчинами, выбирая самого сильного. Она стравливала их между собой». Много врала, и изворачивалась. «Тебя тоже пыталась завлечь?» «Нет», – Дин усмехнулся. «Старова для этого. А в поместье много тех, кто сильнее и моложе. Да некоторые приходили ко мне посоветоваться, поговорить. Знаешь, что первое выясняют те, кто решает быть вместе. Причину, по которой их затянуло в этот мир. Так вот, А Азалис поначалу рассказывала совершенно разные истории. К чему бы? Пусть так, но причина, по которой я отказала Сэму, в другом». «Я не обижу», — прервал меня Седой. «Если сама не захочешь, ничего между нами не будет. Но остальным не обязательно знать об этом». «Но ведь...» — я сомневалась. «Сэм здоровый мужчина, и потребности у него должны быть соответствующие. Я не понимаю». «Знаю, тебе сложно кому-то довериться». Мужчина подошел, положил руку на плечо. «Я не собираюсь на тебя давить. Подумай. Трой уже сегодня потребует ответа, а я смогу тебя защитить». «Ну ладно», — сдалась. «Пусть все думают, что мы вместе». «Но не торопи меня, пожалуйста. Я не смогу быть с тобой так, как ты этого хочешь. Сам знаешь, почему». «Откуда ты можешь знать, чего я хочу?» возразил Сэм. «Достаточно того, что ты согласилась принять мою помощь». «Дык и ладненько», — обрадовался Дин. «Правильный выбор, Ди. Дай парню шанс. Надежный он. Будешь, как за каменной стеной. Поверь, я стольких людей перевидал на своем веку и всю гниль человеческую чую сразу. Так вот, в Сэме ее нет». Не знаю, что он натворил на земле, даже спрашивать не буду, но здесь он заставил себя уважать. Это многого стоит».